Глава шестая «Значит, тройки?» «Да», — кивнул я. Сидевшие передо мной трое членов моего штаба переглянулись. Штаб с нахмурился. «Что-то мне это напоминает, Алексей Александрович?» Он прищелкнул пальцами. «А, ну как же! Управление сатрайпиями в государстве ахименидов». Там тоже назначался сатрап, который был главой провинции, но не имел права собирать налоги и не командовал войсками, а также отдельно сборщик налогов и отдельно командующий войсками. «Похоже», — усмехнулся я, слегка позавидовав эрудиции штаб-сротмистра. Все-таки классическое гуманитарное образование и в 21 веке остающееся основой в большинстве элитных школ Особенным образом организует мозги А что оно дает более слабую математическую или естественно научную базу, не беда Зато аналитические и управленческие способности развивает очень заметно Итак, что я думаю, продолжил я Кандидатами в руководителей проектов я вижу в первую очередь отставных армейских офицеров из бедного дворянства и разночинцев, то есть тех, кто едва перебивается на пенсии. Люди это по большей части закаленные, много повидавшие, помотавшиеся по таким дырам, что их более ничем испугать невозможно. А те деньги, что мы им предлагаем, окажутся для них неплохим подспорьем. Да и лесно им будет поработать на самого великого князя. «Так ведь пьют?» – коротко обозначил проблему Курилицын, блеснув очками. Я вздохнул. «Будем отбирать. Совсем не пьющих, как я думаю, среди них нет. Но и пить можно по-разному. К тому же, надо бы наискать не только среди них, но и где только можно. Среди приказчиков, служащих по горному ведомству и так далее. Главное, чтобы имелся опыт самостоятельной работы и принятия решений». «Нам-то и надобно пока десяток, ну, полтора!» Курилицын молча кивнул и заскрипел пером. Похоже, уже набрасывал свои предложения. Что же касается казначеев, то тут пока база более размытая и скромная. «Среди почтовиков можно поискать», — подал голос Кац. «Они тоже дело с деньгами имеют?» Курилицын молча покосился на Якова Соломоновича. К тому, что он работает рука об руку с действующим жандармом, полковник генерального штаба в отставке и потомственный дворянин в шестом поколении уже привык. А вот то, что рядом с ним сидит осужденный на 20 лет тюрьмы, да к тому же в настоящий момент все еще вроде как отбывающий наказание преступник, Его пока напрягало, но Кац действительно себя показал отлично. Ему была поставлена задача искать деньги и найти как можно больше. И за те три месяца, что Кац работал на меня, ему удалось консолидировать бюджет объемом почти в четверти миллиона рублей. Сумасшедшая сумма по нынешним временам. Но я опасался, что и их не хватит. К тому же большая часть этих денег являлась кредитами. Вернее, должна была явиться, поскольку кредитные средства в размере двух с лишним миллионов рублей были уже обговорены, но пока не взяты. Ну а откуда брать тех, кого вы определили как контролеров? Я думаю, пока из студентов. Из студентов? Удивление моего штаба было необычайно единодушным. «Ну да, из студентов или из недавних выпускников, пока не нашедших хорошего места», – я улыбнулся. «Ну, сами посудите. Число проверяющих можно множить бесконечно. И все одно, гарантировать, что не будут воровать, невозможно. К тому же проверяющие, конечно, нужны, но более того, мне нужны как раз руководители проектов. Первую голову – они. И казначей тоже». Здесь же очень удобная позиция, чтобы обучиться и первому, и второму. Ну а функции контроля они будут исполнять дополнительно и негласно, мол, в обучение молодежь даем посмотреть, как опытные люди дела делают. А у молодых, опять же, стимул повнимательнее в дела вникать будет. И свою значимость они при этом будут чувствовать. Я замолчал. Трое моих соратников некоторое время тоже сидели молча обдумывая мои слова, а затем Кац удовлетворенно кивнул. А что, подходит? Во всяком случае, если кто запьет, телеграмму дать вполне смогут. Только в таком случае их контролерами лучше не называть. Скорее помощниками или там младшими столоначальниками. Подумать надо. Вот и отлично, подумаем. Тем более, что как назвать это самое меньшее из проблем. А у нас их еще много, подытожил я. Перейдем к следующему пункту. Со штатами своих служб определились? Ответом были три кивка и переданные мне папки. Я их быстро просмотрел. В принципе, содержание я знал уже наизусть, поскольку над штатным расписанием и конкретными кандидатурами мы с каждым из троих работали уже почти полтора месяца. С начала сентября. И последнее обсуждение этого вопроса с Курилициным у меня состоялось не далее, как 4 дня назад. Но мало ли. Что ж, отлично утверждаю. Я отложил папки. Мефодий Степанович, а что там у нас с ремонтом общежития? После Нового года начнем ремонт, Алексей Александрович. Но все равно это будет временное решение. Чтобы обустроить все, как вы сказали, надобно будет покупать землю и строить самим. Это был как раз один из проектов, которыми предстояло заняться тем самым тройкам. После памятного обеда с купцами, когда я показал уже закрытые патентами практически во всех странах образцы новых товаров широкого потребления, кнопок, застежек молний, пробок и скрепок, в долю со мной пожелали вступить 12 купцов, сразу уловивших, какой будет на эти товары спрос. «Однако я сообщил господам, купцам и заводчикам, что потребую от них участия в благотворительном обществе с помощиствования в получении образования сиротам и детям из бедных семей, и что на означенные цели господа должны будут выделять не менее трети полученной прибыли». Это заставило моих будущих партнеров призадуматься, но ненадолго. Уж больно доходы ожидались крупные. Так что все согласились с ограничением, или вернее, благонравным начинанием. Мне же это было нужно для того, чтобы создать резерв кадров для своих проектов. Нет, я и так тягал людей откуда только можно, но в связи с этим у меня возникло некоторое опасение – Что выдергивая талантливого человека из привычной, уже обустроенной жизни, я могу некоторым образом нарушить его дальнейшее развитие и не дать ему превратиться в того корифея науки или инженерного дела, каковым он стал бы, не появись я в этом времени. Конечно, тех, о ком знал, я старался либо не трогать, либо всячески им помогать. Но кого я знал-то? Попов, Мосин, Менделеев, Бароновский, еще слышал о Шухове, Вернацком и Боткине. С последним был уже знаком, хотя тот ли это Боткин, именем которого назван Гепатит, уточнить так и не удосужился. И вот как раз поэтому я и решил ковать себе кадры, не руша карьеру будущим корифеем, ну, по возможности, а готовя других. Тем более, что этих других я собирался набрать в той среде, из которой без моего благотворительного проекта никаких корифеев самостоятельно выйти не могло. Пацанва с заводских окраин, дети бедных крестьян, сезонных рабочих, шахтеров, переселенцев и так далее». Жить в процессе учебы они должны были несколько иначе, чем остальные студенты. Вернее, совсем иначе. Во-первых, я намеревался создать пионерскую организацию. Ну, не пионерскую, конечно, и даже не скаутскую, но что-то вроде. Тем более никаких пионеров и скаутов в это время еще и в помине не было. Я перебрал несколько вариантов названия и остановился на сакмагонах. Слово может и не по-русски звучит, но я в детстве прочитал отличную книжку «Эхо Непрядвы» Владимира Возовикова, главный герой которой был как раз воеводой этих сакмагонов. А ныне, когда я размышлял, каким образом отвлечь энергию подростков от всяческой революционной дребедени, мне пришла в голову мысль, что одним выстрелом убить даже не трех, а нескольких зайцев. Ну как же, сакмагонские дозоры. Союз? Сакмагонских дозоров. Во-первых, мы создаем некий идеологический полюс, способный отвратить взгляды хотя бы некоторой части молодежи на то, что удастся отвратить всех у меня надежд не было, от революционных идей и направить к идеям национальным. То есть появляется некая иная идеология. Но ну, не совсем иная, русофилы и почвенники здесь есть и довольно активны, но иным образом оформленная и закрепленная. К тому же овеществленная не в пространных рассуждениях и заумном философствовании, а в очень привлекательных для молодежи вещах, тусовках, походах, песнях и всяком таком. Во-вторых, работа в Сакмагонских дозорах займет свободное время студентов заботой и обучением молодежи школьного возраста, а не спорами о путях осуществления социальной революции. То есть времени у них на революционную деятельность также не будет. В-третьих, эта работа даст тем, кого я уже изначально видел в роли своего кадрового резерва, навыки руководства и управления коллективом. Было еще и в четвертых, и в пятых, и в шестых. А если подумать, можно увеличивать этот перечень бесконечно. Тем более, что ограничиваться Россией я не собирался. Хотя идеологическую подложку у меня будет разрабатывать Дмитрий Иванович Иловайский. Русский историк консервативных взглядов, активный противник нормандской теории. О чем я уже имел с ним беседу, в процессе которой он пришел в восторг от моей идеи. Ее основным ядром станет даже не столько конкретная русская история, сколько вообще противостояние цивилизация-варварство. То есть сакмагоны – охранители границ цивилизации против варварства. Даст бог на всю Европу движение сакмагонов распространим, а то и далее. Скауты-то мировым движением стали? Мы чем хуже? Форма, атрибутика, ритуалы – с этим я помогу. Пионерское детство забыть еще не успел. Так вот, для того, чтобы ребята были способны исполнять обязанность мастеров-сакмагонов, а что тут голову ломать, возьмем уже привычные ранги. И старших дозора с требуемым уровнем эффективности им нужно создать тренировочную базу и условия для работы. Ничего этого в выкупленном мною под общежитие доме не было». «Займемся этим, Мефодий Степанович, непременно», – пообещал я. «А насчет руководителя программы еще не думали?» «Есть несколько кандидатов», – отозвался Курилицын. «Тоже из числа бывших офицеров. Я представлю». «Хорошо. А проект ремонта как? Согласован?» «Да, все, как вы сказали. Комнаты на 6-8 человек. Туалеты и умывальные комнаты на каждом этаже. Водяное отопление на все здание». На первом этаже столовая, кухня, читальня и спортивный зал с тяжестями. Во дворе еще тяжести, турники и брусья, а также баня и лыжный сарай. Селить опять же предусматривается, как вы сказали, по одному человеку с факультета в комнату. То есть инженер, химик, биолог, финансист или там инженер, оптик, геолог, юрист. «Инженеров будем набирать более всего», – пояснил Курилицын остальным.